Глава 51 Вечер в беседке агентства окутан запахом свежескошенной травы и легкой тревогой. На наско расколоченном дариусом столе и скамьях раскиданы чертежи ловушки для кота. Стоят чашки чая. Мерцают гирлянды, подсвечивая лица, сосредоточенные и уже немного безумные. Рядом со мной, обвившись вокруг запястья, тихонько мурчит шерхи. Как только узнала, что розовый змей — девочка, язык не шевелится называть его шерхом. Тьфу, ее. Ее же. Когда я запомню? Давайте подумаем, как выманить кота канцлера преисподней на его же свадьбу. Озвучиваю я наш сегодняшний вопрос, от которого, кажется, зависит судьба, если не всего мира, то моя так точно. Тут потребуется не грубая сила, а тонкий расчет и знание кошачьих слабостей помноженное на адскую специфику. Лулу -Лу внезапно прыгает на траву и крутится на ней сбоку бок, словно это она усатая и полосатая. «Давайте сделаем такую лежанку, чтобы ему все коты обзавидовались, с подушечками из пуха Цербера, с подогревом от маленького портала в Вэшуум и чтобы массаж делала». Юди, наш главный аналитик агентства, скептически смотрит на всё это безобразие. «Ага». Потом тебя с нее не сгонишь. Знаем тебя. Давайте лучше скажем, что у нас есть мышка из хвоста поверженного кошачьего бога. Слишком помпезно, смеюсь я. Он, конечно, личность значительная, но прежде всего кот. Не будем перегибать палку. Лулу тяжело вздыхает, но быстро перестает грустить и возвращается за стол переговоров. Бри лопает в ладоши. «Знаю!» «Давайте вышлем коту приглашение на мисочку элитного демонического корма с развлечением в виде клубка темной энергии. Он просто не сможет отказаться. А еще у меня перо Феникса где-то завалялось». Есть вариант, что он проигнорирует приглашение. «Давайте распустим слухи, что его место возле канцлера может занять новый кот», — предлагает Дариус. «Скажем всем, что Нетти такого фамильяра для дедушки подготовила в подарок» что он точно станет любимчиком. Предлагаешь сыграть на ревности? Прикидываю в уме, где мы возьмем кота, но понимаю, что это не обязательно. Главное правильно подать информацию. А идея-то стоящая. Любопытство кота преисподней женила. Шерхи обвивается вокруг моей шеи, словно боится предстоящей церемонии. Не переживай, это фиктивный брак. Мы тебя в обиду ему не дадим. Шерхи кивает и ослабляет кольцо. Я снимаю нервную невесту с себя от греха подальше. Дариус же берет инициативу на себя. Если мы останавливаемся на этом варианте, я займусь распространением слухов. У меня большие связи. «Отлично», — киваю я. «Лулу, подумай, как мы сможем подкрепить эти сплетни хоть каким-то визуальным подтверждением. Юди, твоя задача — продумать все логические моменты и сделать так?» чтобы жених не сбежал, как только поймет всю степень попадания. Юди смотрит на чертежи на столе, которые набросал Дариус. «У него не только связи есть, но и талант к инженерии. Лучше него не сделаю». «Тогда реализуй чертежи на практике», — пожимаю плечами я. Внутри разливается тепло за талант Дариуса. ощущение словно меня саму похвалили, а не его. «А уж Юди у нас дотошный». Просто так комплименты говорить не будет. А я займусь нарядами жениха и невесты, гостями и оформлением. А где проведем церемонию? Лулу достает свой крохотный по размеру, но очень толстый блокнотик, готовая записывать. Я оглядываю задний двор агентства, беседку, полянку травы. Здесь и проведем. На следующий день. Слухи уже распущены. Дариус улыбается мне. В аду шепчется, что канцлеру подыскали нового фамильяра. Огромного, пушистого, с глазами как два уголька. Говорят, он уже учится подписывать документы лапой. И как кот отреагировал? Пока неизвестно. Но если он хоть наполовину такой же ревнивый, как обычные коты, то скоро сам прибежит сюда, царапая все на своем пути. Я киваю, но в душе сомневаюсь. Кот канцлера — не просто животное. А фамильяр с высоким интеллектом и магическими способностями. Обвести его вокруг пальца будет непросто. А что насчет леди мрак? спрашиваю я. Как бы она ни устроила нам неприятный сюрприз, я отправил ей приглашение, чтобы притупить бдительность, усмехается Дариус. В нем написано, что ее ждет самая темная и загадочная свадьба века. Думаю, она не устоит. Надеюсь, ты прав. Пятно на потолке показывает цифру 1, и вот-вот превратится в ноль. А не уса кота из преисподней, ни его лапы не видно. Кажется, идея оказалась провальной. Дариус со своим подмастерьем Юди за эти дни не только соорудил ловушку для пушистого жениха, но и поставил дверь в мой кабинет, смастерил стеллаж для новых договоров и притащил на себе стол и стул из магической лавки. А у тебя, оказывается, золотые руки и стальные мышцы. Я трогаю его бицепс. Он пружинит. От того, как Дариус смотрит на меня взглядом, «Сейчас дотрогаешься? Я тебя поймаю!» Я отпрыгиваю, ощущая, как все внутри покалывает. И кто знает, чем бы дело закончилось, если бы не вопросительное «мяу» сзади.